Так меж собой говорили они. Между тем нападение Боли Аякс не выдержал. Стрелы его удручали. Зевсова мощь побеждала героя И храбрость дарданцев, Быстро разивших. Ужасный кругом головы его Светлый шлем Поражаемый звон издавал. Поражали всечасно. В шлемные выпуки медные. Шуйца якса замлела, Крепко дотоле державшая щит переметный, Но с места мощного сбить не могли Принуждавшие тучи копий. Часто и сильно дышал Теламонион, Пот беспрерывный лился ручьями По всем его членам, Не мог ни на миг он вольно вздохнуть, Отовсюду беда за бедой восставала. Ныне поведайте, музы, живущие в сенях Олимпа, Как на суда Аргивян упал истребительный пламень. Гектор, нагрянувший изблизи ясенный дроту Аякса, Тяжким ударил мечом, И у трубки копейной Ратовья махом рассек. Бесполезно Аякс Теламонет взнес, потрясая обрубленный дрот. Далеко от Аякса острая медь отлетела, и о землю звукнула павший. Сын Теламонов познал по невольному трепету сердца дело богов, и, познав, что его все замыслы в брани Зевс громоносный ничтожит, даруя Троянам победу, он отступил. И троянцы немедленно бросили шумный огонь на корабль. С быстротой разлилось о свирепое пламя. Так запылала корма корабля. Ахиллес то увидел, в гневе по бедрам ударил себя и вскричал к Менетиду. «О, поспеши, Патрокол! Поспеши, канеборец мой храбрый! Зрюе уже на судах истребительный пламень бушует!» Если возьмут корабли, не останется нам и ухода. Друг, вооружайся быстрее, а я соберу ополчение.